Проклятие фараонов или роковая случайность Проблема сохранности имущества египетских фараонов, с которым они отправлялись в загробный мир, волновала еще строителей пирамид. Против грабителей применялись хитроумные системы ловушек, ложных ходов и камер, замуровок и искусственных лжегробниц. Но особенно жрецы рассчитывали, на страшную силу заклятий. Средневековые арабские авторы приводят на страницах своих кроник описание магических стражей пирамид. Одной из гробниц, например, стерегла статуя, во лбу которой был укрыт змей, нападавший на всякого, кто приближался. Другую пирамиду сторожил колос, вырезанный из черного и белого оникса с копьем в руке. Стоило появиться непрошенному пришельцу как из недр статуи раздавался глухой звук, и непрошенный гость падал замертво. Третью охранял каменный страж, обладавший такой невиданной силой, что сбивал с ног и убивал человека. Помимо статуи пирамиды охраняли духи. Древние египетские источники скупов упоминают о некоем владыке кладбище. В одном случае дух принимал вид юноши с длинными зубами, и пожелтевшей кожей, в другом случае это была обнаженная женщина, которая своей призрачной красотой завлекала грабителей, а затем насылала на них губительные чары. Видели духа пирамиды в виде старца, который бродил вокруг гробниц, размахивая огнем в сосуде типа кадильницы. Духи прошлого витают в долине мертвых. Эти предостережения местных жителей наверняка вспомнил английский путешественник Джеймс Брук, когда в одну из ночей 1768 года в долине царей его охватил внезапный панический страх. Брук опрометью бросился бежать, и лишь заблестевшие впереди воды Нила заставили его вздохнуть с облегчением. Но только добравшись до своей лодки и оттолкнувшись от берега, он почувствовал себя человеком, вернувшимся к жизни. О том, что древние египтяне накладывали на гробницы специальные заклятия, европейцам стало известно только в конце прошлого столетия, когда было расшифровано большинство древнеегипетских текстов. Но тогда значение этому не придали, и о проклятии фараонов вспомнили только в связи с событиями вокруг гробницы Тутанхамона. Когда археологи вскрыли ее, то увидели стоящие у запечатанных дверей царской усыпальницы две черные статуи стражей с позолоченными головами. Их внешний вид напоминал старинные арабские описания магических стражей пирамид. После вскрытия гробницы началась серия странных смертей. Через несколько месяцев внезапно умер лорд Карнарвон, один из руководителей раскопок. За ним последовали на тот же свет его брат, друзья, сиделка. Всего насчитывают 21 жертву гробницы Тутанхамона. В конце 1950-х годов была выдвинута гипотеза о том, что причиной таинственных смертей является вирус гистоплазмозис, содержащийся в помете летучих мышей, которые проникли в гробницу Тутанхамона через проломы, оставленные древними грабителями. Этот вирус якобы был неосторожно расконсервирован исследователями. Однако несостоятельность этой гипотезы была быстро доказана. Летучие мыши просто не могли попасть в гробницу, так как лаз, сделанный грабителями, был засыпан более трех тысяч лет назад. Между тем, случаи мести фараонов были отмечены еще до истории с Тутанхамоном. Так Гендерсон врач Остинской компании, похитивший в 1805 году в Фивах две мумии, через год сошел с ума. Швед Лидман, много путешествовавший по Египту, собрал большую коллекцию награбленных предметов из гробниц, но подготовленная им к отправке в Европу коллекция внезапно сгорела на складе в Константинополе. Странные истории происходят и с обычными грабителями, на свой страх и риск проникающими в гробницы. Много лет жизнью взаймы живут гробокопатели, ищущие сокровища в подземных усыпальницах эпохи фараонов. Мрачный дух витает над Джабель-Абусиром, обширным пустынным плато, на котором расположено более пяти тысяч древних захоронений. Недра этого урочища почти полвека служат настоящим Эльдорадо. для ученых и кладоискателей. Но уже в самом начале раскопок один из искателей сокровищ был засыпан в потревоженной им гробнице, неожиданно сорвавшейся грудой земли. После первого несчастья последовали другие. Несколько человек задохнулись в подземных тоннелях. В одной из усыпальниц в завале погибло сразу четырнадцать кладоискателей. С той поры, Среди гробокопателей бытуют мрачное предостережение Берегись! Джабель призовет тебя. Мало кто из них умирает естественной смертью, но на смену погибшему тут же приходит двое новичков. Одной из последних жертв проклятии фараонов стал египетский археолог Мухаммед Закария Гонейм. В 1952-1954 годы сделавший ряд важнейших открытий. Он, в частности, вскрыл и исследовал пирамиду фараона Сехемхета, сына и наследника первого строителя пирамид Джоссера. Тогда, при расчистке подземного хода, один из каменных блоков потолка неожиданно обвалился и похоронил под собой рабочего. А в 1957 году трагически погиб сам Гонейм. Четыре тысячелетия назад, в послании к наследнику, один из фараонов так поучал потомков: Не разрушай гробниц, не разрушай, не разрушай. Вот поступил я так, и, согласно деяниям моим, поступил со мной Бог. Тайна проклятия фараонов обсуждается давно. Скептики обычно указывают на то, что египетские пирамиды осваиваются грабителями и археологами уже как минимум три тысячи лет, поэтому установить первооткрывателя погребальных камер фараонов и проследить его судьбу невозможно в 99 случаях из 100. Но вот перед нами чистая страница «Индейские пирамиды в Мексике». Удивительное сходство пирамид по обе стороны Атлантики уже давно привлекает внимание исследователей. А вот кроме архитектурного и сакрального сходства, есть ли у них сходство мистическое, иными словами, существует ли феномен проклятия гробниц в Америке? Достоверно известно, что первыми исследователями индейских пирамид на Юкатане являются американцы Джон Лойд Стивенс и Самуэль Кэбот. и английский художник Фредерик Казервуд. В их экспедиции в 1841 году им помогал местный священник Карилью. В городке Тикуле археологи вскрыли несколько индейских пирамид и забрали черепа и кости для антропологического музея. И что же? С приступами жесточайшей малярии один за другим свалились все три исследователя. Болезнь имела необыкновенно сильную форму, сопровождалась 40 температурой жестокими приступами лихорадки. За археологами лихорадка обрушилась на их слугу Альбина, заболел и падра Карилью. Последний, мечась в беспамятстве, выкрикивал «Верните эти кости! Верните украденные кости!» Все заболевшие остались живы, но, оправившись, немедленно покинули Тикуль. Однако новая попытка исследовать гробницы в другом селении, Штампаке, привела к новым жестоким приступам болезни. Вдобавок среди членов экспедиции начались злобные ссоры, тяжело заболел индейец-носильщик, ему пришлось сделать операцию. В результате члены экспедиции буквально разбежались, преследуемые болезнями, раздорами и собственным страхом. Так существует ли феномен проклятия фараонов? Однозначного ответа нет. Безусловно, многое из того, что происходит с исследователями и грабителями гробниц, можно считать совпадением, но только слишком уж много этих совпадений. Новую пищу для разгадки тайны пирамид может дать недавнее сенсационное открытие пирамиды, обнаружены в Китае. Это открытие было сделано несколько лет назад двумя австралийцами, которые случайно обнаружили более сотни заросших травой и деревьями гигантских сооружений, разбросанных на просторах обширной равнины Цихуан в центральном Китае, провинция Шэньси. Заинтересовавшись пирамидами, австралийцы постарались навести о них справки в близлежащем буддийском монастыре. После долгих поисков с помощью монахов им удалось разыскать в библиотеке монастыря фрагменты древних записей об истории пирамид. Согласно этим хроникам, возраст пирамид составляет около пяти тысяч лет, и их строительство относится к эпохе загадочной династии древних царей, ведущей свое происхождение от пришельцев космоса, детей из рая. Как утверждают летописи монастыря, Предки погребенных в пирамидах царей прибыли на землю на воздушных змеях из железа. Они обучили местное население множеству культурных и технических навыков, включая технологию строительства пирамид. Сообщение об открытии пирамид в Китае заинтересовало немецкого исследователя Хартвига Хаусдорфа, автора книги «Спутники богов». В октябре 1994 года он посетил провинцию Шэнси, где исследовал 6 из более чем 100 разбросанных на площади в 2000 квадратных километров пирамид. Высота большинства пирамид составляет от 25 до 100 метров. Исключение составляет так называемая Большая Белая Пирамида, ее высота составляет около 300 метров, и она явно является главной во всем комплексе. Китайские пирамиды очень похожи на те, что обнаружены в Мексике и Гватемале. Исследователь обнаружил, что многие пирамиды находятся в плохом состоянии, главным образом из-за хозяйственной деятельности местных крестьян. В отличие от своих египетских и южноамериканских собратьев, китайские пирамиды сооружены не из камня, а из глины и земли, и крестьяне охотно используют этот материал для различных хозяйственных нужд, потихоньку растаскивая пирамиды. Работа немецкого археолога встретила более чем прохладное отношение китайских властей. Ему было отказано в повторном посещении долины пирамид, и ученому пришлось потратить немало сил для того, чтобы добиться разрешения на продолжение своих исследований. Во время своих бесплодных хождений по коридорам власти Хаусдорф столкнулся с китайским профессором археологии который объяснил ему, что в настоящее время исследование пирамид нежелательно, так как это задача следующих поколений китайских археологов. По мнению немецкого ученого, китайские власти стремятся скрыть сам факт существования пирамид. Часть из этих сооружений по распоряжению с Пекина уже засажена быстро растущими деревьями, и лет через 20 китайцы не могут заявить всему миру, О каких пирамидах, собственно, идет речь? Это просто заросшие лесом холмы природного происхождения. Впрочем, запрет на исследование долины пирамид китайские власти объясняют тем, что неподалеку находится секретный объект, связанный с китайской программой космических исследований. Тем не менее немецкий ученый не теряет надежды вновь посетить таинственную долину пирамид. Он рассчитывает встретить до сих пор живущих там потомков загадочных Алиен, детей из рая, и, возможно, узнать нечто новое о странных сооружениях на равнении Цихуан. И, кстати, представляется возможность поставить абсолютно чистый эксперимент и выяснить, обнаружится ли в Китае феномен проклятия пирамид.